Глава 15. Жизнь гномов Базиль сел на камень и завел рассказ. В стране чудес живут гномы. Правит ими Фея Зинаида. Маленький народ счастлив. Любые его желания волшебница исполняет мгновенно. Иногда, правда, возникают конфликты с теми, кто остался без одежды и украшений. Но ведь всегда можно приказать, чтобы юбка к тебе вернулась. У коренного населения никаких ограничений по части желаний нет. Гномы зарабатывают себе на жизнь разными ремеслами. Они трудолюбивы, ткут полотно, шьют одежду. Одни выращивают зерно, другие пекут хлеб. У всех хорошие дома, дети учатся в школах, в выходной день можно сходить в театр, кино, библиотеку, кафе. Но гномы обязаны платить царице дань – мерки драгоценных камней. Изумруды, рубины, алмазы добывают в рудниках. А теперь второе «но». По конституции страны чудес – которую написала сама Зинаида. Никто из крохотных человечков не имеет права работать в рудниках. Если гном нарушит закон, его ждет страшное наказание. У него отнимут право желать навсегда. И бедняга скоро погибнет. Почему? Придет несчастный в лавку за хлебом, а булочник скажет... Не желаю тебе батон давать. И все? Сиди голодный. Или кто-то захочет отнять дом у преступника. Жить ему придется тогда в кустах. Обычно такие недоразумения решаются просто. — Не стану тебе ничего давать! — восклицает молочница. — Но я хочу молока! — объявляет законопослушный гражданин. И получает его. Случается, правда, что беседа превращается в битву желаний. Один хочет, второй отказывает. Первый снова требует, и так довольно долго. В конце концов появляются друзья, соседи и прекращают безобразие. А вот если у тебя отняли право желать, долго такой гном не протянет. От него все станут шарахаться. Бесполезно ему просить. Сосед пожелает для меня миску каши. Никто не станет помогать нарушителю. Одни из злорадства откажут, другие из страха. Вот поэтому в стране чудес закон не нарушают. Налог феи сдают сполна и вовремя. Так кто работает под землей? Это жители прекрасной долины, которых Базиль заманил в страну чудес. Не все собаки, кошки, хомяки, мышки могут увидеть Базиля. Он показывается лишь тем, кто, по его мнению, жаден, не очень умен, охвачен какой-либо страстью, думает только о себе. «Мы не такие!» – обиделась Жозе. Фея поправила завитые волосы. Ты захотела одна владеть предметами синего цвета. И теперь Рада ходит босиком. Куки без юбки. У Беатрисы исчезла сумка. А Капиталина лишилась любимых браслетов. Ничего страшного, затараторила Жози. Я очень даже хорошая, а они купят себе вещи другого цвета. — Продолжайте, Базиль, — попросила Рада. — А больше и говорить нечего, — скривился гном. — У гостей есть всегда одно желание, а они его, как правило, тратят на глупость. И опля! Их уводят на рынок, где гномы покупают рабов. Дальше кому как повезет. Некоторые хозяева добрые, заботливые, они собаку-кошку хорошо кормят. Дают ей отдыхать. Другие швыряют на пол только корки хлеба. «Я бы убежала!» — закричала Куки. «Это невозможно!» — по слогам произнес Базиль. «Кругом охрана. Она состоит из бывших жителей прекрасной долины, которые выслужились перед царицей и получили значки, «Обер-Вахманов!» «Вот что ты, Куки, обещал!» — сообразила Капитолина. «Но если рабов стерегут жители нашей страны, почему они не помогают своим товарищам бежать?» «Хороший вопрос!» — обрадовалась фея. «Чтобы покинуть страну чудес, нужно очень постараться». На моей памяти кое-кто пытался совершить побег. Как правило, всех ловил крокодил. Лишь двум жителям прекрасной долины удалось от него удрать. Одному там никак не справиться. Нужен кто-то в помощь. Базиль скорчил гримасу. «Что же касается стражников?» то они знают. У них в любой момент могут значки Обервахманов отнять и отправить добывать камни в самый страшный рудник, где нет света. Куки, ахнула капиталина. Ты спасла нас, пожелала, чтобы мы пошли домой. Спасибо, куканя. Особо не радуйтесь, зло остановил мапсиху Базиль. «Вам топать и топать! По дороге всякое случиться может!» «Чавк-чавк!» — донеслось слева. Жози повернулась на звук. «Очень есть хочется, зефирка. Дай мне одно печенье». «Нет, все мое!» — ответила лучшая портниха прекрасной долины и обняла коробку. «Не жадничай!» «Сама возьму!» заявила Жози и запустила лапку внутрь. Послышался треск, вспыхнуло голубое пламя и тут же погасло. А, -а, а зарыдала Жозюня. «Как больно! Ужасно! Что это?» Базиль потер руки. «Какая интересная у вас жизнь! С каждой минутой «Новое узнаете!» «Жози током дернула!» «Кто? За что?» Плакала мапсишка, дуя на лапку. «Почему? Я не сделала ничего дурного!» «Закон страны чудес гласит, если кто-то нарушит чужое желание, его ударит молния», объявила фея. «Сладости!» принадлежат зефирке. Она захотела, чтобы никто их есть не мог. «Консерватория!» — воскликнула мафи и закрыла мордочку лапами. Никто из жителей прекрасной долины даже не улыбнулся. «Значит, нам нельзя брать сладости у зефирки?» — уточнила Рада. «Да, пожалуйста!» — ухмыльнулся Базиль. «Но вас будет электричеством бить!» «Можно, если попросить?» — добавила Беатриса. «И если зефирка сама угостит, то молния не ударит?» «Не трогайте ее сладости!» — рыдала Жози. «Это так больно! Смотрите!» «У меня шерстка опалилась. Ой, ой!» Куки вылезла из кустов. Она держала пару листиков. «Сейчас помогу», — пообещала она. «Я видела, как Феня лечила шпица Митю, пекаря. Он случайно раскаленного противня коснулся. Наша сестра вот такое растение использовала, его тут много». Куки подула на больную лапку сестры и сказала. Привязать его надо. А чем? О, сообразила! Она оторвала от своих панталончиков кружевную оборочку и крепко примотала лекарства. Легче? Да, прошептала Жози. Намного. Оно отошла! Завопила Беатриса. Только я решаю, кто, кому, когда, где и зачем помогать будет. Я королева, вы слуги. Капа, отдавай свое колье. Оно к моему платью подходит. Нет, нет, нет, испугалась Капитолина и схватилась за украшение. Оно моя мечта. Послышался треск, Капитолина свалилась на бок. В воздухе запахло паленой шерстью. «Шикарно!» — обрадовался Базиль. «Счастливой вам дороги, глупые жадные мопсы и прочие собаки. Удачи в пути! Ха-ха! Стойте! Забыл сказать! Беатрисе, которая захотела стать королевой, положено два желания. Но ну, загадывай второе!» Собачка прищурилась. «Можно на ухо волшебнице сказать?» Базиль кивнул. Беатриса что-то быстро-быстро прошептала, приблизив свою морду к Зинаиде. «Да будет так!» — произнесла фея и ударила волшебной палочкой о большое дерево. Раздался раскат грома. Стало так темно, что мафия решила... На нее набросили толстое одеяло.